Его силуэт мелькнул на фоне серого предрассветного неба и исчез. Откуда-то снизу донеслось. А -а -а... Солнечный свет, словно прибой, с бесшумным рокотом катился по диску. Там, где магическое поле было немного послабее, языки утра в своем стремительном беге обгоняли ночь, оставляя позади себя отдельные островки ночи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 «О боги! Отсюда сверху такой отличный вид!»